Мечта Даниила Через неделю Андрей снова, как в первый день, лежал в постели в своей детской светелке в усадьбе Бояр-Лисиных возле Святого озера, созданного крестом Андрея Первозванного. Родительское поместье было от места схватки ближе всего. Туда пахом раненого и привез. Перепуганная мать... Забегала в комнату чуть не каждую минуту, спрашивая, что ему нужно, удобно ли, тепло ли. Отец заглядывал пореже, где-то один раз в час, но только крякал и покачивал головой. Здесь Беря впервые за последние годы остро пожалел, что в шестнадцатом веке на Руси не было ни компьютеров, ни телевизоров, ни хотя бы радио. Да что там телевизора? Книг нормальных не имелось. Не псалтержия перечитывать от безделья. Воспоминания о настоящем доме, о своем времени, нахлынули снова силой, но... но с перебитыми ногами Андрей не мог ни совершить обряд, ни вообще дойти до колдовского алтаря, и поговорить с лютобором не мог, даже мысленно. Неутихающая боль мешала сосредоточиться. Четвертой ночью по приезду в комнате вдруг запахло прело листвой. Перед окном выросла темная фигура, неслышно подплыла ближе. На ноги повеяло холодком, боль слабла. Это ты, мудрый волк? — шепотом спросил Зверев. — Слышу все, как стучится кто-то ко мне, — хрипло ответил чародей. — А выйти не может. «Так и понял. С тобою, Чадо, неладное случилось. Ты можешь меня исцелить, Лютобор?» «Конечно, Чадо. Но ты сам все славно сделал. Не зря я тебя учил. Вот, Маненьк, только подправлю. Не то срастется неверно, хромать будешь». «Вот и все, отрок. Месяца через три на ноги встанешь». «Через три?» — чуть не подпрыгнул Андрей. «Ты же колдун, лютобор, да нечто за раз не сможешь вылечить!» «А ты ныне кто, Чадо?» — в голосе древнего кудесника послышалась усмешка. «А нечто сам не ведаешь, в чем наша с тобой сила. Наша сила в мудрости, а не в могуществе. Мы не можем обрушить на врага камни». но знаем, какой камушек толкнуть, чтобы на него сошла лавина. Но ну, ни ты, ни я, никто иной не заставит лавину покатиться вверх по склону. Мы можем спасти у вечного от Антонова огня язвы и плохого сращения, но исцеляться больной должен сам. Мы можем заглянуть в будущее или прошлое, но не способны его создать. А ты уверен в этом, мудрый Волхов? Нет, Чадо, ныне пустяк я, что про отец наш, могучий сварок, создался и мир слишком сложным для моего понимания. Всего десять лет тому знал я несокрушимо, что роду русскому отведен на земле весьма малый срок, и сгинет он через тридцать лет бесследно. Ныне же вижу, как камешек малой толкнул лавину нежданную, и отрок слабый, изобреченного страдальца, стал правителем великим. Как враг, что истреблять нас хотел, ныне вдруг обратился, и ради царствия нашего с ворогом закатным бьется. Посему теперь я опасаюсь я слово свое давать о том, «На что обречена грядущая рода Сварогова и земли русской?» «Ты кого позвал булыжником, старик?» — Усмехнулся зверев. «Того, кто толкнул лавину». Руки Литобора продолжали скользить по его ногам. «Надеюсь, теперь ты больше не собираешься помирать?» «Свой срок отмерил я себе». Равный срок урода русского, Чада. Род оказался сильнее, и я рад искренне всему чуду. Но я устал, Чада. Мне нужен отдых. Мыслил я, глаза мои сомкнутся в день горести и печали. Но, коли они закроются в дни радости и торжества, то покидать сей мир станет лишь приятнее. Не покидать его вообще, а будет еще лучше. Но должен же я исполнить хоть одно из своих предсказаний, дитя мое. Лютовар накрыл его лицо холодной ладонью. Исцеляйся, чадо, исцеляйся. Из трех врагов, что истребить желали внуков Свороговых, из царства восточного, царства южного и царства закатного. Покуда ты одолел лишь одного ворога. Ныне Восток стал не злым, а дружеским. Но время твое не исчезло. Ты сам выбрал сей путь. Ты сам хотел изменить вселенную И перевернуть грядущее. Так исцеляйся. Дорога ждет тебя, Сын Созидателя Всего Сущего. А затем настало утро, и Андрей так и не понял, приходил к нему учитель на самом деле, или это был всего лишь сон. — Доброе утро, сынок, — приоткрыла дверь Ольга Юрьевна. — Велить каши принести. — Спасибо, мама, чуть попозже, а пока по хому, по клич, помощь нужна от дядки сейчас сынок, обожди. взироженный сильнее обычного, — Хлоп явился спустя минуту, виновато потупился. — Жвал, княже, звал, звал, Одеяло откинь и держи лубок на левой ноге. Крепко держи, чтобы не болтался. — Так, Андрей Васильевич! — Да. Зырев начал крутить из стороны в сторону ступней, стиснув от зубы, глаза заслезились. — Чего молчишь? Сказывай чего-нибудь! Так все в порядке, э? смотри, Васильевич. Э, то есть, жаль, конечно, но в порядке. Что плохо? Что жалко? Что в порядке? Ну, хлопов, что на дороге побило. Четверо было убито, остальные поранены. Кто сильнее, кто слабже? Так еще двое ныне представились. Пожалей их души, Господи. Четверо же на поправку идут. В скорости в садло сажать можно. Ой, мамочки, как оно! Кто нападал? Спросили. А некого оказалось. Княже. Побили всех на месте. А был-то всего два десятка. Татары с и порубали. Жалко. Ты это друцкому посыльного отправь, пусть знает, что я ранен. «Пусть пока на меня не надеется!» «Ты чего делаешь, Ирод?» Ворвавшись в боярыня бояриня принялась рьяно дубасить холопа. «Не видишь, больно ему! Не видишь, плачет!» «Оставь его, мама!» — взвыл Андрей, когда холоп, уворачиваясь, дернул лубок «Оставь! Так нужно! Нельзя долго просто так валяться, суставы срастутся!» «Двигать ступнями можно, двигать, или потом ходить не смогу, а он глубок придерживает». «Да?» — бояра не отпустила волосы несчастного дядьки. «Так давай я придержу». «Нет, мама, тебе нельзя, ты меня жалеть начнешь, а жалость она иногда только вред приносит. Может, хоть кваску принести». «Кваску можно», — согласился Зверев. — Только ты, пожалуйста, не смотри, а то пахом пугается. — Как же ты терпишь все это, кровинушка моя? — С радостью, — соврал Андрей, — болит, значит, срастается. — Ладно, делайте, что хотите. Махнула рукой боярыня и ушла. Вместо нее появился отец. Не меньше получаса он наблюдал за стараниями Андрея. Потом подошел поближе, похлопал его по плечу. «Я горжусь, что у меня такой сын Андрей. Пусть один, но зато ты...»